Разложить все по полочкам. Если сказать немцу, что-то вроде «от добра добра не ищут» или «готовая вещь в починке не нуждается», он решит, что или вы иностранец, или вам нужна помощь психиатра. Общеизвестно, что в Германии, прежде чем браться за дело, следует расставить все по своим местам. Хорошее отделить от плохого, необходимое от ненужного, случайного. Все, что принадлежит тебе, должно быть четко отделено от того, что принадлежит мне. Общественное следует оградить от попыток смешения его с частным. Истинное любой ценой необходимо распознать, чтобы не спутать его с фальшивым. Следует выработать четкое определение для слов, принадлежащих к мужскому и женскому родам, хотя в немецком языке слово немцы среднего рода и так далее, и тому подобное. Только после того, как все будет разложено по своим местам, можно с чистой совестью сказать, что все в порядке. Это и есть знаменитый категорический императив, понятие, введенное Кантом, поскольку он не мог смириться с отсутствием порядка в мировом устройстве. Кант решился на то, на что не мог решиться ни один немец для него, придать всему определенность, разбив на отдельные категории, Он славился тем, что доводил друзей до белого коленя своей страстью разделять все на группы и подгруппы. Каждый тон его библиотеки выделялся в особый раздел и хранился отдельно, чтобы ни одна случайная книга не нарушила эту продуманную систему. Он пошел еще дальше, вынашивая грандиозный план, согласно которому все его книги должны были быть разрезаны на куски и обработаны таким образом, чтобы слова их, составляющие, можно было разбирать и снова собирать. тама внутри аккуратно размечены – это и это, и так далее. Однако он так и не завершил свой грандиозный шедевр воплощенного порядка. Современные немцы не настолько радикальны в своих устремлениях, но лишь по той причине, что подобные крайности давно считаются отличительными признаками психов, термин которым обозначают экстремистов и тех немногих, которые разделяют их взгляды.